Глава 44. в т а в е дни, когда Юджин приближался к вершине своего успеха, на его пути снова появился к е н н о н Уинфилд. Уинфилд, бывший сенатор штата Нью-Йорк, президент Лонг-Айлендской компании недвижимых имуществ, основатель новых поселков, скупщик земельных участков, финансист, художник, человек, близкий Юджину по типу и темпераменту. В обществе много говорили о его необыкновенных операциях с земельными участками. Высокого роста, худощавый с черными волосами и в меру крючковатым носом Уинфилд был любезен, умен, п р е и с п о л н е н ч у в с т в о собственного достоинства и неиссякаемого оптимизма. В свои 48 лет он мог служить прекрасным примером светского человека, обладающего инициативой, пылким воображением и организаторскими способностями, вместе с изрядной долей хладнокровия и здравого смысла, необходимых для того, чтобы удержаться на ногах в мире, где идет борьба не на жизнь, а на смерть. Он не был великим человеком, но так близко подходил под его определение, что многие обманывались на его счет. его черные глаза глубоко сидевшие в орбитах сверкали каким-то странным блеском, в них даже чудился красноватый огонек. бледный, чуть впалыми щеками он смахивал на с а л о н н о г о м е ф и с т о ф е л я но в нем не было ничего дьявольского в обычном смысле этого слова, в нем жила душа артиста, гибкая, изворотливая, проницательная. Его система заключалась в том, чтобы снискав расположение людей с деньгами, вытягивать у них те огромные суммы, которые нужны были ему для осуществления проектов, вернее фантазий, рождавшихся у него беспрестанно. Эти фантазии всегда значительно превосходили емкость его бумажника, но в них было столько прелести, что люди увлекались и вместе с у и н ф и л д о м строили воздушные замки. б о и н ф и л д был прежде всего спекулянтом недвижимым имуществом, а затем мечтателем и п р о ж е к т о р о м п р о е ж е к т ы его заключались в том, чтобы строить близ города уютные поселки, где хорошенкие ь коттеджи, гладко вымощенные, обсаженные тенистыми деревьями улицы, канализация, газ, электричество, удобное железнодорожное сообщение, трамвай и прочие атрибуты цивилизации. создавали бы идеальные условия жизни для преуспевающих горожан. Такой поселок должен был стать прибежищем для избранных, местом приятным и спокойным, достаточно уединенным и в то же время неразрывно связанным сердцем Нью-Йорка городом, которым Уинфилд горячо восхищался. Он родился и вырос в Бруклине и был п о л и т и к а м оратором, страховым агентом, подрядчиком и так далее. Ему удалось создать целый ряд пригородных поселков: Уинфилд, Саннисайд, Руритания, Вязы. На площади в 40, 50, 100 и 200 акров, которые с помощью ЧД, как он сокращенно именовал чужие деньги, он разбил на кварталы, засадил деревьями, ко-где е распланировал скверы и проложил бетонные тротуары, закрепив единство своего архитектурного замысла множеством ограничительных правил. Всякий, кто приезжал присмотреть себе участок в одном из усовершенствованных поселков Уинфилда, неизменно обнаруживал, что самый лучший участок, расположенный в центре всяческих благоустройств по последнему слову науки и техники, отведен Под в е л и к о л е п н ы й особняк, к о т о р ы й мистер к е н и о н Уинфилд собирается строить лично для себя. Надо ли говорить, что эти особняки так никогда и не были построены? Покупателям рассказывали, что мистер Уинфилд объездил весь мир, увидел на своем веку много красивых мест. Но выбрал Уинфилд или с а н н и с а й д или Руританию, или Вязы. как единственный уголок на земле, где он желал бы провести остаток своих дней. Когда Юджин встретился с Уинфилдом, тот строил планы создания нового курорта м и н и т а Оотор на берегу залива Грейвсент. Это был самый грандиозный из тех его ч е с т о л ю б и в ы х замыслов. Уинфилд пользовался поддержкой целого ряда бруклинских политиков. и финансистов на глазах у которых он успешно провел несколько мелких операций с участками в 10, 20 и 30 а к р о в получив от 300 до 400 процентов прибыли. Но несмотря на все эти удачи, дело продвигалось медленно. Сейчас у у и н ф и л д а было 300 или 400 тысяч долларов собственных денег. И это давало ему новое, до с е л е не знакомое в финансовых делах чувство свободы, внушая мысль, что он может достичь чего угодно. У него было множество всяких знакомых, адвокатов, банковских служащих, врачей и коммерсантов, п р е д с т а в и т е л е й беспечных классов, как он их называл. Каждый имел немного свободных денег, которые он мог вложить в какое-нибудь дело и Уинфилду.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 но проект этот был, собственно говоря, еще не вполне ему ясен, а газеты п е с т р е л и его объявлениями, его плакаты с названиями новых поселков были расклеены по всему Лонг-Айленду. Юджин впервые познакомился с у и н ф и л д о м когда работал у Саммерфилда, а на этот раз они встретились в доме некого Уилли Брэнда на северном побережье л о к г а й л е н д а близ х э м с т е д а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 какую-нибудь из своих крупных проектов он обратится к Витли или к тому, кто делал эскизы для сахарозаводчиков. Вот кто даст ему правильную идею. Родство душ странное явление. Оно легко соединяет людей помимо их сознания и воли. Несколько минут спустя Юджин и Уинфилд Уже сидели рядом на веранде, смотрели на простиравшийся перед ними зеленый лес, на широкую лагуну, и с п е щ е н н у ю белыми парусами, на видневшийся вдали берег Коннектикута и беседовали в самых общих чертах о сделках с недвижимостью, о ценах на землю и о том, какие результаты дают финансовые операции в этой области. Юджин нравился Уинфилду. а тот с интересом разглядывал бледное лицо собеседника, его тонкие очень белые руки и серый костюм из мягкой шерсти. вид этого человека вполне соответствовал его репутации, вернее, даже превосходил ее. Юджин видел и Руританию и Вязы, не бог весь что, конечно, но все-таки, пожалуй, не дурны. Как раз то, что требуется для людей среднего достатка, подумал он тогда. Вам, вероятно, доставляет удовольствие работать над планом нового поселка, заметил Юджин во время беседы. Взять д е с т в е н н ы й кусок земли и превратить его в улицы и дома должно быть страшно увлекательная штука. Планировать улицы и делать наброски домов применительно к той или другой категории застройщиков. Это как раз по мне. Я иногда жалею, что не родился архитектором. Да, это большое удовольствие, ответил Уинфилд. Если бы работа состояла только в этом, но к сожалению главная финансовая страна. Нужно добывать деньги для приобретения земли и на благоустройство. Если благоустройство не ограничивается самым необходимым. Оно стоит очень дорого, и в сущности говоря, вы не можете ожидать больших прибылей с помещенного капитала, пока строительство не доведено до конца. А когда вы все закончили, опять нужно ждать. Если вы застроили участки, остерегайтесь сдавать дома в наем. Как только вы это сделаете, вам уже не удастся продать их как новые. Кроме того. б л а г о у с т р о й с т в о на уровне современных требований вызывает увеличение налогов. Опять же, если вы продали участок и п о к у п а т е л ю почему-то не нравится ваш план, он может построить дом, который уничтожит эффект всего целого. Ведь никто вам не позволит обусловить в контракте все архитектурные особенности. Вы можете только предусмотреть минимальную сумму. которая должна быть израсходована на дом и материалы, из которых он будет строиться. Понятие о красоте у всех разные, тем более что вкусы со временем меняются. А иногда целый город, вроде, скажем, Нью-Йорка, может вдруг прийти к заключению, что он хочет расти на запад, тогда как вы все расчеты построили на том, что он будет расти на восток. Тут приходится, как видите, многое принимать в соображение. Все это звучит убедительно, сказал Юджин. Но не кажется ли вам, что если правильный замысел правильно преподнести, то это привлечет как раз тех людей, какие вам нужны? Разве в самом замысле не содержатся все условия? Да, да, это так, не задумываясь ответил Уинфилд. Если посвятить делу достаточно внимания, то можно добиться своего. Беда лишь в том, что тут легко перемудрить. Мне случалось видеть, что попытки достигнуть совершенства ровно ни к чему не приводили. Люди со вкусом, традициями и деньгами не селятся, как правило, в новых пригородах. Обычно приходится иметь дело с теми, кто разбогател недавно. Немало также людей среднего достатка готовы до крайности напрячься, лишь бы жить в лучших условиях, но они далеко не всегда знают, что им нужно. Итак, если у человека есть деньги, это еще вовсе не значит, что у него достаточно вкуса и что он в состоянии схватить вашу мысль. А если у него есть вкус, то у него нет денег. Он и рад бы следовать вашим советам, но не имеет возможности. Человек в моем положении – это художник, учитель, духовник и финансист в одном лице. Когда пускаешься в серьезные операции с недвижимостью, приходится быть и тем, и другим и третьим. м н е часто везло, но бывали и неудачи. Поселок Уинфилд – одна из крупнейших неудач. Мне сейчас и думать о нем противно. Моя д а в н и ш н я мечта разработать проект приморского курорта или дачного поселка. Задумчиво сказал Юджин. Мне пришлось за свою жизнь побывать на двух-трех заграничных курортах, и я убедился, что у нас ни один не удовлетворяет современным требованиям во всяком случае из ближайших к Нью-Йорку. а возможности изумительные, то, что создано до сих пор, ужасно, никакого плана, ни одной красивой детали. Это и мое мнение, сказал у и н ф и л д Я уже много лет об этом думаю. Такой курорт вполне можно построить, и при правильной постановке дела успех был бы грандиозный. Хотя тем, кто взялся бы за эту затею, пришлось бы долго ждать своих денег. Зато именно тут можно создать нечто подлинно значительное, подхватил Юджин. Никто, по видимому, не отдает себя отчета в том, какой красоты можно достигнуть. Уинфилд ничего больше не сказал, но мысль эта крепко засела у него в голове. Он мечтал о таком приморском курорте, который был бы в своем роде совершенством. и прославил бы имя своего основателя. Если у Юджина есть это представление об истинно прекрасном, его советы могут пригодиться. Во всяком случае, когда придет время с ним можно будет посоветоваться. Вероятно, он даже захочет вложить дело немного денег. Подобный проект потребует миллионов, но и каждый доллар пригодится. К тому же у Юджина Могут возникнуть и другие идеи, которые принесут прибыль и ему самому, и Уинфилду. Об этом стоило подумать. Так они и расстались, и хотя до новой встречи прошли недели и месяцы, они не забыли друг друга.